Глава 24 Лара. Ни разу в жизни мне рук не целовали. Другие места и даже местечки, если уж пошлить. Да, еще как, а вот к рукам никто не прикладывался. Денис стал первым. Лишил меня ручной невинности, можно сказать. Хотя я бы предпочла, чтобы он был порешительнее, и вместо того, чтобы собирать с пола макароны и конфеты, просто отнес бы меня в спальню. Честно, после поцелуя руки я была готова на все и побольше но желательно не на полу. А на полу пусть до вечера еще валяется. Сарделька, макароны и конфеты не ест, значит, ничего страшного не случится. Но у Дениса было другое мнение по этому поводу. И оставшееся время мы вместе увлеченно убирались, сгребая макароны в мусорное ведро и конфеты обратно в пакет. В итоге осталось 5 минут, а дальше мне нужно было уходить. Поэтому я извинилась за накладку с чаепитием и повела соседа в коридор. Там Денис, быстро впрыгнул в кроссовки, заставив меня ощутить очередной приступ неловкости и самобичевания от собственного идиотизма. «Тапочки, тапочки-то я ему не предложила», и спросил, глядя куда-то мимо меня. «А зачем тебе столько зонтов? Для тебя, для Агаты, ну, запасной еще. Трех достаточно, а тут их штук пятнадцать висит». «Ты не поверишь», — вздохнула я, улыбнувшись, «или сочтешь сумасшедший. По крайней мере, бывшему мужу это все не нравилось». «Коллекционируешь, что ли?» — улыбнулся Денис мне в ответ, и я кивнула. «Можно и так сказать. Скучно все время носить черный или темный синий зонт подо все. Вот я и покупаю разных оттенков и расцветок. Точнее, покупала. Несколько лет уже коллекцию не обновляла. Настроения не было. Я не стала уточнять, что настроения у меня не было из-за Игоря и его ухода. Как-то после этого я резко потеряла интерес ко всему, что можно назвать радостным. Депрессия, видимо». Спала, ела на работу ходила, с время проводила, покупала все необходимое, но ничего сверх того. Моя бабушка собирала, не поверишь, фантики от конфет. Сказал Денис что-то совсем неожиданное смеясь. Одет значки. Коллекцию бабушка продала после его смерти. Один только значок оставила. Я его потом вовке отдал. Октябрёнок называется, где молодой Ильич изображен. А фантики. Бабушкин альбом с фантиками отец хотел выбросить, но я попросил мне отдать. У Вовки в комнате лежит, там много интересного. Если хочешь как-нибудь приходи в гости, покажу. Меня бросило в жар. Боже, это самое странное и безумное приглашение на секс в моей жизни. Ведь это же приглашение на секс. Я внимательно посмотрела на Дениса, но по его лицу было сложно что-либо понять. Милая и улыбающаяся, только в глазах лукавый блеск. Я опустила взгляд и усмехнулась. «Ты так домой и пойдёшь без футболки?» «Ой, точно!» — Денис хлопнул себя по лбу, засмеявшись. «Кроссовки надела, а футболку забыл. Принесешь, Чтобы я не преобувался уже». «Ага, сейчас». Я зашла в ванную, огляделась и обнаружила светло-зелёную футболку Дениса, висящей на ближайшей вешалке. Взяла в руки и не выдержала. Поднесла к носу, глубоко вдыхая приятный аромат настоящего мужчины. Терпкий и свежий. Не знаю уж, какими средствами пользуется сосед, подозревая, что только мылом и дезодорантом. Но его запах просто с ума меня сводил. Особенно в сочетании с запахом вкусных сладких булочек. Сейчас его не было, но мне хватило и остального, чтобы слегка опьянеть и потерять бдительность. Подойдя к Денису, я отдала ему футболку, он перехватил ее, проснул руки в рукава и замер, по-видимому ощутив, как я погладила его по животу. Кожа там была тёплой, даже почти горячей и сухой. Твёрдой и очень приятной на ощупь. А ещё у Дениса здесь было не слишком много волос. Хотя, если сдвинуть ладонь ближе к центру, уже больше. «Не хулигань, Лара», — сказал сосед слегка изменившимся голосом и надел футболку, перекрыв мне доступ к своему прекрасному телу. Все равно времени нет, ты же к ученице торопишься». «Угу», — вздохнула я и застыла от неожиданности, когда Денис, засмеявшись, наклонился и легко коснулся моих губ в кратком и почти целомудренном поцелуе. «Хорошего дня, Злюка». Прошептал он, сразу отстранился, кивнул, опешивший мне с улыбкой, и скрылся за дверью, оставив размышлять сразу над несколькими вопросами. Вопрос первый. Почему он меня поцеловал? Вопрос второй. А когда продолжение? И, наконец, вопрос третий. Почему это я злюка?